Глава 16 Тут копай, Сикач. Пританцовывал на дороге птица. Здесь клад зарыт. Да пошел ты. Сикач зло плюнул и перехватил лопату, деловито повернувшись лицом к ангару. Внутри будем копать. Там все зарыто. Замысел Атилы заключался в том, чтобы скифы заметили двух сталкеров, якобы ищущих что-то в новозоне Например, таинственный артефакт или денежный бонус. Головной дозор скифов их, конечно же, засек и сразу залег. Скифы не знали, что против них выступает 45-й. Не факт, что они вообще понимали, с кем имеют дело – с живыми людьми или мобами. Это играло на руку майору, пока противник разберется. Пусть в реале майор был опером, это не мешало ему проявлять себя как хорошего тактика. Двое бойцов 45-го разрушили противоположную воротам стену ангара применив один из редких артефактов, какую-то пленку, проедающую бетон и кирпич. Получился аккуратный прямоугольник выхода, а кусок стены рассыпался серым прахом. Один за другим пулеметчики скрытно покинули ангар, пока птицы и сикач спорили, отвлекая дозорных, постепенно приближались к нему. Оттил не исключал, что остальные скифы по сигналу дозорных ползут сюда в густой высокой траве. В это время 45-й под руководством майора готовился к бою. Медик спокойно раскладывал свои инструменты и препараты. Подрывники тихо спорили, есть ли смысл минировать ангар. Снайпер расчехлял винтовку. Длиннющий, навороченный агрегат. В реальной жизни требующий не одного стрелка, но команду хотя бы из двух человек. Снайпера и корректировщика-оператора. К счастью, некоторая игровая условность помогала обходиться без дополнительного обучения и знания баллистики. Все решал опыт персонажа. Атила подошел к бойцу и спросил. монголы знаешь?» «Этого хмыря?» «Приходи его встречать. Я еще нубом был. Обидел он меня. Крепко. «Тогда постарайся его снять. Попробую. Думаешь, он высунется и станет башкой крутить?» не это е сволочь затаится, вперёд других пошлёт!» И полез под крышу. а Атилу кивнул, он тоже так думал. Но попробовать стоило. Птицы и сикач чуть ли не драку затеяли возле ангара. Наконец, оба оказались внутри. Забравшийся под крышу снайпер доложил. Кажись, клюнули, поднялись, развернулись в цепь. Майор показал отвлекающий скифы в парочке большой палец и вернул скотиль. «Теперь дело за пулеметчиками». «Да». Наблюдая за скифами, Атила приник к пролому стене. Оглянулся на командира. Майор, хмурясь, смотрел на дорогу сквозь щель в воротах. Похоже, его по-прежнему что-то беспокоило. Он склонил голову к микрофону рации, пробормотал приказ и в поле заговорили пулеметы. Застегнутые врасполох скифы начали валиться в траву один за другим. Под крышей бахнула снайперка. Пуля опрокинула неосторожно поднявшегося бандита на опушке леса. Атилла надеялся. Вдруг монгола? Эх, был бы хорошо, но вряд ли это он. Численность противников резко сократилась. Однако майор не спешил покидать укрытие, чтобы добить оставшихся. Чего-то выжидал. «Уйдут!» – не выдержал Егор. «Монгол уйдет! Чего ждешь?» Из леса к с громкими хлопками устремлились дымные следы. «Гранатомет!» – раздалось сверху. Снайпер сверзился с балки на пол. Атила отпрянул от стены, растянулся на животе, закрыв голову руками, когда один за другим грохнули взрывы. Ударная волна жаром прошлась по спине, заложила уши. Атила сел, ворота разлетелись с щепки, угол ангара смяло, будто его равняли ковшом бульдозера. Но бойцы 45-го вновь были на позициях и даже вели ответный огонь. Майор что-то втолковывал снайперу. Закончив, хлопнул его по плечу и отправил через прямоугольную дыру на задней стене, видимо, к пулеметчикам. «Аттила!» – рявкнул майор. – «На позицию!» Ухватив его под локоть, потащил к западной стене и улегся рядом, заряжая автомат. «Что изменилось?» – крикнул Аттила сквозь шум выстрелов. Скифы подтянули резерв. «Эх, говорил же, да разведка не помешает». Атилы достал бинокль, быстро глянул через пролом и ахнул. Их отковали несколько десятков бойцов. Действовали небольшими группами по два-три человека. Неумолимо подбирались к ангару. Майор тщательно прицелился и выстрелил. Атилы убрал бинокль, вскинул свое оружие и тоже открыл огонь. Разрядив магазин, начал перезаряжать и поймал себя на мысли – Скифы явно стянули в новозонье все резервы, выдернув из постели гладкопосапывающих сокланов. Они настоящая преступная группировка, и теперь окончательно не верится, что вся эта кутерьма ради каких-то складов с артефактами. Пусть даже разработчики предполагали, что сталкеры будут добывать новые арты постепенно, месяцами. А тут есть надежда разом хапнуть большой куш. Все равно. Не может быть на складе, не может быть товара на миллионы долларов. Такая сумма попросту обвалила бы экономику игры. Варианта 2. Или скиф и точно знают, что на складе помещено какое-то невероятное игровое сокровище, например, от продажного админа, или дело в чем-то другом, более глобальном, чего Аттила не может увидеть из-за недостатка информации. И почему-то Дон считает, что Егор Аттилов в состоянии ему помешать. «Не сходится. Опасность, нависшая над Егором, Мишкой и Гайкой, слишком велика и реальна. Выгода Дона сомнительна. Так в чём же дело?» «Поговорить бы об этом с майором, всё-таки по части расследований он профи, но времени сейчас нет совсем». «Аттила дослал патрон и снова приготовился к бою. Пока что его задача минимум – выжить. Если отбросит назад к проходу, он потеряет драгоценное время». У скифов появится фора. Задача максимум – отбросить назад Монгола и его команду. Это на какое-то время займет Дона. Майор, у тебя лишняя балаклава есть? Есть. Зачем тебе? Не нужно, чтобы Монгол меня видел. Пусть думает, что тут только вы. Логично. Майор порылся в рюкзаке и вытащил маску. Такую же, как у него, простую, черную. А тело натянул ее. Теперь его не отличить от бойцов 45-го. Наступило короткое затишье, когда противники скрытно меняют позиции, боясь выдать свои тактические планы, присматриваются, принюхиваются и настороженно ждут. Кажется, что выстрелы, взрывы, крики лучше этой звенящей тревожной тишины. Атила заметил, что губы майора движутся, будто командир молится. Поймав его взгляд, тот улыбнулся. Привычка думать вслух. Шансов у нас, прям скажем, немного, но они есть. Родился тут один план. Договорить он не успел, тишина наконец-то взорвалась выстрелами. Вообще, война кланов в зоне явление не очень редкая но очень веселое, привлекающая огромное количество энтузиастов из других команд. Как в том анекдоте, джентльмены – это частная драка или каждый может присоединиться? Война готовится заранее, стороны обмениваются посланиями в общем чате, начинается ругань с переходом на личности, вся зона следит за развитием событий. Наконец, происходит сражение. Если конфликт не носил идеологического характера, то же случается, например, зеленые, известные защитники мутантов и борцы за их права, не так давно сцепились с тем же 45-м. После побоища все встречались на нейтральной территории и выпивали. Конечно, бывали и тайные нападения, и засады, и захват вражеских баз, и мародеры попадались в зоне. Часто попадались. Но теперь ситуация была принципиально иной. На кону стояли реальные человеческие жизни. Веселье это не добавляло, как ни странно, боевого духа тоже. Любой инструктор скажет, чтобы метко стрелять, нужно не бояться пистолета. Когда вот эта штука у тебя в руке громко бахает, ты инстинктивно дергаешься, И следующий выстрел уходит в молоко. Помогают только тренировки. Так же и здесь. Если привык к игровым сражениям с развеселым матом в чате, издевательством и черным юмором, при реальной опасности начинаешь нервничать. А значит допускать ошибки. Атима повел себя глупо. Но понял это только когда обнаружил, что торчит в воротах, пристально всматриваясь. Не шелохнется ли трава, не покажется ли лицо врага. Желательно монгола. Он услышал свист пулей и успел испугаться, хотя доподлинно знал, если пуль услышишь, это не твоя, она уже пролетела мимо. Майор сшиб Егора с ног. «Ты что, жить надоело?» «Извини», — сквозь зубы прошипела тело. «Нервничаю». «Барышня Кисения, боец, не уж, что первый раз под огнем». Он что-то пробурчал в ответ. «Бывали же и похуже переделки, и Егор до сих пор жив». А тут действительно, позволил эмоциям взять верх над разумом. Потом нервничать стало некогда. Скифы подорвались в атаку одновременно. Растянулись полукругом, обрезав ангары от деревни, вскочили и ринулись в бой. Кулеметчики сорок пятого выбравшие позицию на холме, ответили шквальным огнем. Первый ряд атакующих упал. Кого-то убили, кого-то ранили, кто-то залег. Бойцы в ангаре настороженно выжидали, пулеметчики держали паузу. Намекали противнику, что боеприпас кончился и можно высовываться. Так и вышло, скифы снова кинулись в атаку. К сожалению, пулеметов у 45-го было всего два, и по прикидкам Атилы они не могли положить больше трети противников. То есть скифов и так оставалось достаточно. Перемещались они быстро, бежали к ангару, то ли надеясь укрыться там, то ли подозревая, что там засел враг. «Не стрелять!» – предупредил майор. «Подпустить поближе!» Внезапно пулеметный огонь с одной точки стих. Он глянул на ПДА и рявкнул. «Сняли одного пулеметчика. У них тоже снайпер!» Словно услышав последнее слово, в поле заработал стрелок 45-го. А Тила видел, как он свалил одного скифа, второго... Но враг был уже слишком близко, и бой перешел в ту стадию, когда все смешалось, и никто ничего не контролирует. 45-й упорно держался за ангар, хотя большая часть группы выбралась наружу и под огневым прикрытием перебежала к валяющемуся на обочине трактору, укрывшись за гусеницами. Снайпер замолчал, видимо, его настигла пуля. Второй пулемет вскоре тоже смолк. Аттила, высунувшись в проем, засек несколько скифов. Пока атакующие в лоб отвлекали внимание сорок пятого, другие, подавив пулеметчиков, зашли с флангов. Нужно новое укрытие. В мясорубке у Атилы были все шансы погибнуть без особой пользы. Он обернулся и увидел майора в центре ангара. Командир тяжело дышал, зажимая рану на животе. Рядом колдовал сосредоточенный медик в маске Савы. «Они обошли нас с флангов». «Плохо. Мне на регенерацию нужно время». Я не могу контролировать Пять минут, предупредил медик Ладно, сейчас Майор поднялся, лицо его перекосилось Могли бы боль поменьше транслировать Подрывника ко мне К нему подбежал минер Маску он снял и оказался сорокалетним мужчиной С коротким ежиком волос Зелеными глазами и недельной щетиной Спокойный такой мужик Крупный, уверенный в себе Щурится лукаво, мол Игра, знаем, знаем «Есть план, Кузьмич», – сказал майор. Атилло вернулся к задней двери и стал помогать бойцам сдерживать скифов. Те, конечно, понесли потери, но их все равно оставалось очень много. К тому же у противника было больше патронов. Неожиданно стрельба перед воротами стихла. Сбоку раздались удивленные возгласы. «Не стрелять», – предупредил майор. По полю к скифам бежал минер Кузьмич, размахивая белой тряпкой. Хлопки и хлёсткие щелчки в поле окончательно стихли. «Сдаюсь, сдаюсь!» – вопил он. «Предатель!» – крикнул кто-то в спину. «Иди сюда!» – позвал из-за бетонного блока кто-то из скифов. «Давай, давай, шевели копытами!» «Придурки!» – это заорал разъярённый мангол. «Ловушка!» Отреагировать никто не успел. Кузьмич вскочил на бетонный блок, и пальцы его разжались. А тело от удивления раскрыл рот. Он не знал, какую гранату или мину использовал минер, но эффект был тот, что надо. Примерно как тогда, при взрыве бункера в лесу. Огненный шар вспух неторопливо, слепя глаза. Силуэт Кузьмича замер, лицо поднято к небу, руки раскинуты. Белая тряпка, которой он размахивал, спланировала на землю. Шар пламени все ширился, поглощая и бетонный блок, и Кузьмича, и Скифов. Смотреть на него стало больно, глаза заслезились, но Егор не мог оторвать взгляда. Пламя схлопнулось с оглушительным взрывом. Вспышка резанула так, что картинка запечатлелась на сетчатке. Подкинутые ударной волной тела скифов, комья земли, обломки бетона, чей-то автомат, летящий к дороге. А тело отпрянул, залег, по крыше забарабанило. Майор был уже рядом, совсем бледный в испарине, видимо, лечение особо не помогало. У него так друг погиб, прошептал он. В реале. Обоим и слили. Сейчас кифы очухаются и ударят с новыми силами. Сколько шик здесь, а? Ты уезжай, мы их задержим. Только постарайся, чтобы не нашли. Как на терминале буду, сразу скину сообщение. Встретимся еще, поможем. Спасибо. Атилу пожал его руку. И не геройствуй, думая о конечной цели. Бой стихал. 45 пятый погиб почти весь. Переступив через труп медика, которому в спину прилетела шальная пуля, Егор побежал к грузовику, вскочил в кабину. Прикинул, куда выезжать и решил, что рванет прямо через ворота. Такого скифы точно не ожидают. Потом вниз к дороге укрыться в деревне. Хотя там старик, но проблемы следует решать по мере их поступления. Грузовик завелся, он выжил газ и рванул вперед. В детстве маленький Егор Катилов любил мультик «Ну погоди». Особенно серию, где волк охотится на зайца в поле, разъезжая на комбайне. старую при старую игру «Кармагеддон» он тоже уважал. «Совместим», — решил он, и недобро улыбнулся. Дребезжа фыркая и воняя, грузовик выкатился за ворота. Скифы действительно не ожидали такого. Они падали, как кегли. Атила с удовольствием передавил бы и всех, Но ограничился только теми, кто попался прямо на пути или совсем немного в стороне. Увы, но кабина не была бронированной, и разъезжать по полю боя, давя врагов, вышло бы слишком опасно. Подскативая на кочках, грузовик покатил по склону холма к дороге. Рядом бухнуло. Егор дернул рулем, машина вильнула, он взглянул в зеркало заднего вида. Сзади из кустов вслед смотрел РПГ. Снова выстрел. На раздумье не было времени. Заметив вспышку, он толкнул дверцу и вывалился наружу. Граната угодила в грузовик и за спиной рванула. Кубарем он покатился по траве. Некоторое время ничего не слышал, не видел, не понимал, даже жив ли. Потом пришли ощущения. В ушах звенит, голова кружится. Он лежал, зарывшись лицом в траву. Стало легче. Егор уже различал выстрелы. Бой за ангар продолжался. Дышал жаром горящий грузовик. Приподнял голову, пологий склон зеленым полотном сбегает вниз. И пополз. След ему не стреляли, значит не заметили, что он выпрыгнул из грузовика. Догадаются ли Скифы, кто ехал в кабине? Сейчас это уже почти неважно Ему вдруг начало мучительно хотеться спать. Это была реакция организма на сильный стресс в виртуале. Надо найти укрытие и немного отдохнуть. Все болит, а аптечки при себе нет. Только пистолет-пулемет с небольшим запасом патронов и ПДА. И вскоре, с таким куцым снаряжением, ему придется разбираться со стариком. Мишка махнул рукой и потрусил Клинкольну. Водитель смотрел на бандитов, столпившихся у центрального выхода, и пока не видел его. А когда заметил, было уже поздно, Мишка целился ему в голову. «Бежим!» – скомандовала Яна и рванула Клинкольну. Гайка побежала за ней. Донеслись выстрелы, стекло позади со звоном посыпалось. я пригнулась. Когда сбежала по ступенькам, что-то тяжело ударило в спину. Она полетела вперед, успев выставить руки. Удар. В глазах потемнело от боли. «Идем же, вставай!» Ее тормошила всхлипывая гайка. Яна оглянулась. В проеме двери стояла толстенная повариха и целилась в беглянок тарелкой. Гайка схватила кусок плитки и метнула в повариху, промазала, но заставила агрессоршу отступить. «Быстрее!» – взмолилась девочка. Яна еще плохо соображала, адски болели правая рука и ключица. Мишка, засевший за линкольном, стрелял на седающих охранников. Они отвечали автоматными очередями, но пули не пробивали бронированные стекла. Сцепив зубы от боли, Яна встала и потрусила от машине. Распахнула дверцу, сильно дрожащей рукой повернула ключ зажигания. Мотор заработал. «У меня рука не слушается!» – крикнула она. «Вести не могу!» «А у меня патроны кончились!» – заорал ответ Мишка. «Выходи!» – крикнула Гайка. «Я поведу! Быстрей же!» Сзади в лимузине было два длинных сиденья друг напротив друга. Мишка уселся лицом по ходу движения, а я на спиной. Гайка, очутившись за рулем, сразу газанула, зачем-то выкрикнув «Но пасаран!». Машину сильно дернула и Яну бросила на Мишку. Причем бросила так, что она свалилась на колени между сиденьями и попала лицом большому между ног. Уперлась рукой, чтобы встать, но Линкольн опять дернула. «Твою мать!» – придушенно выкрикнула она. «Дверцу закройте!» – заверщала Гайка, кинув взгляд в зеркало заднего вида и снова выдал что-то странное. «А, Полундра!» Мишка положил руку Яне на голову, почти зажатую у него между ног. «Дверца! Дверца же! Да что вы!» – голосила Гайка. «Чем вы там заняты?» Линкольн вильнул яну Яну в бок потом назад. Она ударилась головой о торчащей сбоку столик, хорошо хоть мягкий, И вцепилась в него, чтобы на повороте не вылететь из салона. Во дворе орали, ругались, стучали автоматы, пули отлетали от бронированных стекол. Автомобиль несся к воротам по Колумбии, виляя из стороны в сторону, сминая фигурные кусты. водителем гайка была, мягко говоря, хреновым. И все же они приближались к воротам. Тяжелым, деревянным, окованным железом с чугунными завитушками поверх. «Кто победит, Линкольн или ворота?» «Даже если удастся их сломать, нужно еще проехать коттеджный поселок, проторонить шлагбаум». А -а -а -а! снова залопила гайка. Яна видела в зеркале ее круглые, как усовые глаза. «Хрясь!» – Яну передавила к столику. Большого швырнула на нее. После столкновения Линкольн замедлился, но не сильно. Поехал дальше со створкой ворот на капоте. Открытую дверцу оторвало, капот вздыбился, хотя стекло уцелело. Когда Гайка еще сильнее придавила газ и повернула, ветер стащил створк в сторону. Мишка помог Яне усесться на сиденье. Мимо неслись коттеджи, фонари, пролетали припаркованные автомобили. Мотор гудел, древизжала, крышка капота, свистел ветер. «Что теперь?» – прокричал Большой. «В полицию!» – ответила Гайка, вцепившаяся в руль так, словно хотела его оторвать. «Нас похитили и собирались убить!» «А если они активируют вирус, все? Нам конец?» «Нет, стоп, в полицию нельзя», – возразил Мишка. «Мы на угнанной машине, а у Дона в полиции наверняка все свои». «Родители меня уже ищут. Они меня убьют», – заскулила Гайка. «Ой, там шлагбаум». Машина врезалась в него и вдруг заглохла. Гайка, убрав руки с руля, беспомощно заозировалась. «Заводи мотор», – скомандовал Яна. «Правильно, так». «Теперь газуй! Медленно! Сильнее! Сильнее!» Линкольн взревел, как бык, и снова поехал. Яна вытерла под лба левой рукой, пошевелила пальцами правой, согнула ее в локте. «Больно, но припухлости вроде нет, пальцы слушаются. Значит, уши по неперелом. Теперь надо взять себя в руки, и в больную, и в здоровую, и подумать, как действовать дальше». В этот момент, словно из тумана, в ее голове всплыли странные слова про вирус. Вирус. Это еще что такое? «Миша, что за вирус?» – крикнула Яна. «О чем она говорит?» Мишка как-то резко мотнул головой. «Не в том дело. Тут вообще, ну, сложно». «Что сложно?» – она нервничала все сильнее. «Да же, что ты душу тянешь». «Я не тяну, я не знаю, как сходу объяснить». В общем, в общем так, кто-то в компании разработал инфовирус, который можно вживить, ну, он пошевелил пальцами в воздухе, в сознание человека. Через игру, понимаешь? Такой игрок становится управляемым. Получается, у каждого в башке, кто хоть раз был в мире сталкеров или в нескольких других крупных мирах, дремлет вирус. Яна даже рот открыла от неожиданной информации. Чёрте что, как снег на голову. И что конкретно происходит с такими людьми, ну, с инфицированными? Откуда я знаю, что с ними конкретно происходит? они конкретно, они становятся управляемыми. Что прикажут хозяева, то и делают. Но я так понял, что вирус еще не прошел полноценных испытаний, хотя, ну, не знаю точно. Мне же никто не докладывал, мы слышали разговоры, и когда Дон приходил к нам в подвал, ну, поговорить, он так смутно упоминал. «Банда Дона специализируется на киберпреступлениях. Они знают про вирус, но вот зачем им нужно в глубину новозонья, это я так и не понял. Хотя все это как-то связано. А теперь, выходит, мы освободились, про вирус уже не тайна, и значит, тем людям из руководства игромеров, которые заказали разработку вируса, придется форсировать события». «И что делать?» Она потерла виски, пытаясь осознать, вместить в мозг услышанное – Ее работодатели сделали мозговой вирус для реального зомбирования людей. Да это в голове не укладывается. Я не знаю. То есть скифы рвутся в новозонье, может быть, потому потому что там спрятана какая-то вакцина? Антивирус или что-то подобное? Ты же работаешь в компании. Может, случайно знаешь, что это может быть? Что-то слышала, видела. Но Яна помотала головой что спрятано в дальней части новозонья, она примерно знала. Именно примерно. Ею занимался другой отдел, и у них все было прилично засекречено. Только слухи просачивались. И точно она не слышала ни про какое противоядие, антивирус, фаервол против мозгового вируса или что-то подобное. «О чем вы там говорите?» – громко спросила Гайка, напряженно глядящая вперед. «Ты рули!» – отрезал Мишка. «И, кстати, Яна, еще одна Не знаю, что это был за глюк, но когда я пытался войти в вирт, то на пути видел какой-то силуэт. И вдруг стало темно, и в темноте мерцает человеческий силуэт. Он вроде пытался мне что-то сказать, но я не смог понять. Потом он мигнул так, бай, и исчез. И не спрашиваю меня, что это значит, сам ни черта не понимаю. «Давайте так», – прокричала Яна, поворачиваясь, чтобы и девушка слышала. «У меня тут неподалеку машина оставлена». «За нами сейчас начнёт серьёзная погоня. Вы мчите до ближайшего посёлка, бросаете там тачку, а я вас подбираю. Потом поедем в безопасное место, встретимся с Атилой, обсудим этот вирус и... и как жить дальше?» «Меня везли с мешком на голове», — ответила Гайка. «Я дороги вообще не знаю, куда рулить?» «Едешь прямо на перекрёстке. Направо, там через километр будет дачный посёлок, хомяки». Заезжаешь туда, прячешь тачку и пешком идешь до перекрестка, а там я в сторонке буду ждать. Понятно, где тебя высадить? Прямо здесь, притормози, я выпрыгнул». Линкольн, в который раз дернула, гайку нажала на тормоз. «Какая у тебя машина? Как мы тебя узнаем?» «Серый пежо. Встану на обочине слева от поворота, поставлю треугольник, знак аварийной остановки». Яна выскочила из салона, отбежал от дороги и залегла в траве. Линкольн побыстрее укатил дальше. В поселке некоторое время было тихо, потом донесся рокот моторов, дальний свет мозанул по глазам. Минута, и мимо промчался кортеж, три черных автомобиля премиум-класса. Дождавшись, пока они исчезнут из вида, Яна отряхнулась и поспешила к своей машине. Плюхнулась на сиденье, громко вздохнула, выдохнула. Неужели получилось? Да. Через пару минут она тихо поехала к перекрестку, не включая фар. Рулила в основном левой рукой, правая еще прилично болела. Свернув на обочину за перекрестком, она поставила знак аварийной остановки. На случай, если кто-то остановится, чтобы помочь, отсоединила клемму от аккумулятора. Спросит, что случилось, сделает коровьи глаза и ответит, что не заводится. А я, простите, пожалуйста, вся из себя блондинка, сами видите. Интересно, где сейчас Мишка с гайкой? Вдалеке светился поселок под названием «Хомяки». «Оттуда сюда идти минут 15-20. Десять уже прошло. По идее, ждать еще примерно столько же». В сторону хомяков, воя и мигая проблесковыми маячками, промчалась полицейская машина. Яна шарахнулась от нее. «Неужели Дон вызвал?» «А ведь вполне возможно. Закон на стороне того, у кого больше денег, а не того, кто прав». Для убедительности и чтобы лучше видеть, Яна вышла из машины, открыла капот и подбочинилась. Пошеведила пальцами ушибленной руки. Слушается нормально, боль тупая и почти незаметная. Предплечье чуть припухло и покраснело, там ссадина. фонари вдоль дороги нет, и она различала лишь верхушки сосен, чернеющие на фоне неба подсвеченного луной. Проехал Ланос. В сторону Москвы прокряхтел набитый капустой жигуль. «Мишка, где ж ты шляешься? Неужели нельзя побыстрее? Я ж тут извелась вся». «Яна!» Еле слышно прошелестели из зарослей придорожной травы. «Открывай заднюю дверцу, мы уже тут». Яна включила аккумулятор, захлопнула капот и распахнула дверцу со стороны обочины. На сиденье плюхнулась гайка, за ней Мишка. Яна завела мотор и тронулась с места. «Представляешь», – зачастил Мишка, – «за нами менты гонялись, за машиной в смысле. Пришлось ее бросать и через забор драпать». Его перебила гайка. Менты за нами, а там во дворе собака. Мы успели перемахнуть через старый забор, а менты нет, пёс на них напал. Если бы не он, не сбежали бы. Ерунда какая, мы потерпевшие, и нас же ловят. Значит, у Дона в полиции свои люди, как мы и думали, резюмировал Яна. А ещё он сказал, что мы ворвались в его дом, стреляли и угнали машину. И как теперь, что доказать? Десятки людей, все его служащие, подпишутся под этими словами. «И что делать?» – спросил Мишка. «Где, кстати, Атила? Это он тебя прислал?» «Он. С ним все в порядке?» Тут же забеспокоилась Гайка. «Да, он сейчас в игре за скифами шпионит. С ним нам и нужно встретиться. Но ко мне на работу, где он сейчас, ехать небезопасно». «Чего?» – округлил глаза Мишка. «Того, что Егор лежит в нашем игровом зале. Один из наших сотрудников выдал секреты компании «Мафии». «Наверняка он уже в курсе, что я помогла нам бежать и будет ждать меня в офисе или скажет дону адрес, где я живу». «И куда мы едем?» – спросила Гайка. «Мне домой надо, а то родители убьют». «Да», – протянул Мишка. «Разъяренные родители страшнее всех мафиози мира, по себе знаю. Не волнуйся, днем раньше, днем позже. Но разборок тебе все равно не миновать». «Едем мы в одно надежное место», – ответил Яна на вопрос девушки. Там никто нас не достанет. Только не вздумайте звонить. Вычислят и тебя найдут, и родители убьют. Поняла?